суворовской картине мира, по-мужски жесткой и бескомпромиссной, только три особы женского пола занимали совершенно исключительное положение. Во-первых, родная мать Евдокия Федосеевна, урожденная Манукова, происходившая из небогатой дворянской семьи. Лаской, добротой и заботой матушка поставила на ноги сына, с младенчества, не обладавшего крепким здоровьем. Во-вторых, дочь Наталья, названная им Суворочкой. Генерал Аншеф ее очень любил, но, к сожалению, видел редко. После ссоры с женой Наташу по его просьбе поместили в Смольный институт благородных девиц в Санкт-Петербурге. Александр Васильевич, Беспрестанно передвигаясь по просторам необъятной империи, отовсюду слал ей письма, веселые, забавные, похожие на детские сказки. В-третьих, самодержится всероссийская Екатерина II. В 1762 году именно из ее рук он получил долгожданный патент начин полковника и должность командира Астраханского пехотного полка. Как его отец, в ту пору генерал-поручик и сенатор, как большая часть российского дворянства, молодой штаб-офицер не одобрял антинациональную политику царя Петра III и поддержал дворцовый переворот, совершенный его супругой, Екатерины Алексеевны, которая, в отличие от мужа, имела репутацию женщины мудрой и образованной. Практически все начинания новой государыни в области административной, законодательной, военной, экономической увенчались успехом. Россия окрепла. Она присоединила к себе новые земли. Усмирила свирепых врагов-христиан, крымских татар и турок, сказала веское слово в бесконечных раздорах польской шляхты, железным кулаком вразумила шведов, одержимых идеей реванша за давнее поражение под Полтавой. Свидетель упорной борьбы и безграничной славы храбрых россов, Суворов боготворил императрицу, и преклонялся перед величием ее несокрушимой державной воли. Впоследствии, став командиром Санкт-Петербургской дивизии, Александр Васильевич каждую неделю являлся с докладом к царице в ее скромный кабинет на третьем этаже Зимнего дворца, украшенный большой иконой Казанской Божьей Матери. Сначала генерал-аншеф, Клал земной поклон перед иконой. Затем такой же земной поклон отвешивал государыне. Екатерина Алексеевна сердилась на полководца. — Ну как не стыдно тебе, Александр Васильевич, это делать? Суворов поднимался с колен, целовал протянутую руку и говорил. — Не изволь гневаться, матушка государыня. Милости твои ко мне поистине безграничны. Какой бы подвиг нынче признанный генералом-шефом курская дворянка не совершила, приблизиться к трем суворовским женским святыням даже на шаг у нее шансов не было. Служба внешней разведки в конце XVIII века особым почтением в армии не пользовалась. Да, собственно говоря, Флора в том и не нуждалась. Также не имела она указаний от секретной канцелярии Ее Величества посвящать в детали операции «Золотая цепь», уже завершившейся, кого-нибудь из посторонних. Потому, сидя в кресле перед Александром Васильевичем, Анастасия хранила молчание. Сулоров, прохаживаясь по кабинету, Коротко рассказал я о сдешней дислокации вверенного его командованию воинского соединения общей численностью до 12 тысяч человек и закончил рассказ словами «Вывести дивизию из Галатса завтра невозможно». «Время есть, ваше высокопревосходительство», — ответила Аржанова. «Австрийцы, конечно, получат приказ заблокировать российские войска» однако, думаю, произойдет сие не раньше, чем через неделю. Мы намного их опередили. То ли в голосе незнакомки Суворова послышалась похвальба, то ли возобладала его обычная привычка говорить дамам колкости, но он тотчас иронически заметил «Честь и хвала рыцарям плаща и кинжала». Не плащ! Не кинжал в своей работе. Я не использую ваше высокопревосходительство. Курская дворянка легко поднялась на ноги. Немного сообразительности, чуть больше настойчивости, должное количество золотых монет и находчивость. Более ничего, любезный Александр Васильевич. — Вы обиделись на меня, сударыня. Суворов остановился перед ней и примирительно улыбнулся. Нет. Княгиня Мещерская смело глянула ему в глаза. Не вам давать оценку моим действиям, не вам награждать или наказывать меня. Мы оба, как умеем, служим царю и отечеству. Добрая, мудрая государыня наша, чай сама во всем разберется. «Вы намерены уезжать?» «Должен мне доставить прочитанный вами документ главнокомандующему Южной армии, светлейшему князю Потемкину Таврическому». «Дорога в Яссы лежит через густой, прорезанный врагами Афумацкий лес. Генерал-аншеф подошел к карте, висевшей на стене его кабинета. Наши бывшие союзники-австрийцы занимают его». Советую вам пройти этот участок вместе с моей дивизией. Когда вы выступаете, ваше высокопревосходительство? Через четыре дня, то есть ранним утром 4 августа. Согласна. Моим людям требуется отдых. В Галации. Весьма уютно, сударыня. Во всяком случае, наши офицеры и солдаты довольны. Вас я попрошу уж заодно отвести генерал Фельдмаршалу и мое письмо. Слушаюсь, Ваше высокопревосходительство. Сердечно распрощавшись с командой Матильды, курская дворянка вручила каждому речнику заранее обусловленный гонорар и прибавила сверх него не один серебряный тавер, а три. Она исповедовала принцип. Царицы Екатерины Алексеевны, который заключался в том, что людей, оказавших помощь в трудный момент, но затем отставленных, нельзя обижать. Наоборот, следует щедро наградить, лично поблагодарить и дать им понять, как горестно расставаться с ними, но, увы, обстоятельства принуждают. В гостинице Румыния. Аржанова откупила целый этаж, чтоб никто чужой на глаза не попадался. Она хотела побыть в одиночестве, только ничего из этого не вышло, хотя она поселила на этаже в отдельных комнатах Глафиру, Николая и Сергея Гончарова, снабдила их командировочными в двойном размере, они, побродив по Галацу часа три, вновь пришли к ней в роскошные трехкомнатные апартаменты с террасой, выходящей на главную площадь города. Пришлось заказать в номер традиционный чай с медом и сухарями. Операция «Золотая цепь» как будто по-прежнему крепко соединяла последних своих исполнителей. Будучи пока не в силах разорвать оставшиеся ее незримые звенья, они предались воспоминаниям, и точно заново пережили все перипетии. Прекрасная Вена, захолостный Рейхенбах, шумный речной торговый Девин, леса и горы Моравии, драгуны, скачущие за ними по каменистой дороге, Дунай в глубоком ущелье, казан, вода, вскипающая у подножья железных ворот, Много теплых слов было сказано и о сержанте Ермилове, пожертвовавшем собой ради общего дела, и о надворном советнике фон Рейнеке, который только сперва держался холодно и неприступно, но потом показал себя как добрый и надежный их однополчанин. Флора, закутавшись в шелковый турецкий халат, купленный в Галлаце, лежала на широком диване и слушала их рассуждения. Ничто так не влияет на подчиненных, как правильно и точно исполненное поручение. Тогда все становится на свои места на этом Божьем свете. Трудности и горести уходят в тень. Успехи приобретают большее значение и вдохновляют на новые героические поступки. Тут раздался громкий стук в дверь. Очевидно, стучали тростью. Громкий мужской голос, важно и отчетливо произнес «От его высокопревосходительства, генерал-аншефа графа Суворова Румникского!» «Войдите», — сказала Анастасия, не задумываясь о том, как сейчас выглядит она сама и ее компания, вальяжно расположившаяся возле дивана. На пороге комнаты появился уже знакомый Аржановой адъютант-полководца, капитан легкоконного полка Алексей Круглов. Он снял треуголку и поклонился даме, хотя и был несколько обескуражен ее неприбранным, совсем домашним видом. За капитаном стоял рослый гренадер, он держал в руках весьма вместительную корзину. Отступать было некуда, курская дворянка лишь... Плотнее запахнула халат, но все равно ее светло-каштановые волосы остались рассыпанными по плечам, а тонкая ткань восточной одежды четко обрисовала стройную фигуру с покатыми плечами, рельефно выступающей грудью и длинными ногами. «Простите, сударьня, пробормотал молодой офицер, — что я пришел в неурочный час и безо всякого предупреждения». «Генерал Аншеф передает вам пакет для главнокомандующего Южной армии и кое-какие припасы на дорогу». По знаку капитана солдат поставил корзину на пол и извлек из нее довольно объемный сверток. В нем оказался новенький, прям с иголочки, офицерский кафтан легкоконного полка, такой же, как у Круглого, из отличного английского синего сукна, с красными лацканами, обшлагами и воротничком с серебряными пуговицами и сплетенным из шнуров и палетом на левом плече. — Что это? — ошеломленно спросила Флора. — Их высокопревосходительство распорядились, чтобы вы в австрийском мундире отнюдь более никуда бы не ходили, а надевали исключительно русский, — объяснил адъютант. «Премного благодарна добрейшему Александру Васильевичу», — ответила курская дворянка. «Ей-богу, это лучший подарок в моей жизни». «Там разные мелочи?» — Круглов придвинул к дивану корзинку. «Действительно. Генерал-аншеф, учитывая женское пристрастие к сладостям, послал сотрудницы секретной канцелярии Ее Величества картонные коробки с рахатлукумом и нугой» сахарную голову средних размеров и фрукты, апельсины и лимоны. «Позвольте мне откланяться, сударыня». Молодой офицер начал пятиться к двери. «Нет уж, ваше благородие!» Анастасия взглянула на него ласково. «Теперь останетесь на чашку чая. Я сейчас надену замечательную обновку от господина Суворова, и вы расскажете...» в каком порядке уходит дивизия из Галаца и где будет определено в нем место моей команде. Августовское солнце еще не осветило крыши домов в румынском городе и его окрестностях, как в нашем лагере, раскинувшемся посреди долины трубачи и барабанщики сыграли сигнал «Поход». Пешие воинские части, построенные в колонну по шесть человек в каждой шеренге, начали выходить на дорогу, которая вела из Галаца на север. Впереди, как обычно, находилось боевое охранение, пятисотенный полк донских казаков под командованием полковника Ивана Грекова. Колоритно выглядели суровые бородатые лица донцов под меховыми шапками одинаково сдвинутыми на правый бок. За казаками шли четыре батальона гренадер. Когда-то их отличали высокие шапки-колпаки с металлическими налобниками. Но Потемкин, стремясь к упрощению и удешевлению военной одежды, отменил их вместе с буклями, косами, пудрой, короткими узкими штанами и штибль-манжетами, надеваемыми поверх башмаков и чулок. В простых полотняных шароварах, стянутых у щиколотки, маршировали суворовские чудо-богатыри. Штыки их ружей, взятых на плечо, грозно посверкивали в первых утренних лучах. В интервалах между батальонами пехотных полков «Смоленским» и «Ростовским» Катились полковые трехфунтовые орудия и их зарядные ящики, выкрашенные в зеленый цвет. Здесь солдаты были пониже ростом, но тоже бравого вида. Все с черными усами, нафабренными ради похода. Штаб генерал-аншефа следовал в середине колонны, за пехотой, однако перед тремя батальонами егерей, одетых в одноцветные форменные зеленые куртки. Офицеры ехали верхом на лучших своих лошадях, ценою не менее ста рублей за голову. И без парадных суконных вальтрапов на седлах. Аржанова в новом синем кафтане, треуголке, лосинах и ботфортах ничем среди них не выделялось. Дружески беседовать с ней осмеливался только капитан Круглов. После чаепития и беседы в гостинице Он проникся уважением к этой странной, на первый взгляд, молодой женщине. Суворов, как всегда, появился внезапно. Генерал-аншеф уже объехал верхом колонну своей дивизии от головы до конца, где двигались обозы, прикрываемые карабинерными полками Черниговским и Стародубовским. Лошадь его еще горячилась, и, усмиряя ее, полководец поехал рядом с Курской дворянкой. «Вижу, сударыня, вы отменно держитесь в седле!» — весело сказал он. «Спасибо на добром слове, Александр Васильевич!» «Где учились-то?» «Учил меня покойный муж, подполковник Шарванского пехотного полка», — ответила Анастасия. Генерал-аншеф посмотрел на нее пристально и заметил, как бы вскользь. Шерванцы знатно отличались у меня в сражении с турками при Козлудже. Правда, давно, в 1774 году, именно там он был смертельно ранен и умер у меня на руках. «Стал быть, вы участвовали в том походе и даже в сражении?» «Так точно!» «Ваше высокопревосходительство!» — подтвердила она. «Помилуй бог!» — воскликнул генерал-аншеф. «Ведь вы же наш армейский человек, и потому вам ничего не страшно!» Флора только улыбнулась в ответ, чуть склонила голову и приложила руку к черной треуголке. Между тем колонна уходила все дальше — Тихий, слитный, ни на что не похожий звук рождался от равномерного движения тысяч солдатских ног, копыт кавалерийских и упряжных лошадей, соприкосновения с землей, деревянных, с железными ободами, артиллерийских и обозных колес. Темнее в предрассветном тумане Полки и эскадроны, собранные в тесные густые ряды, казались одним огромным и могучим телом. За поворотом стеной вставал лес. На его опушку, прорезаемую дорогой, выехал передовой дозор австрийской дивизии. Человек двадцать, гусар, в ярких, разноцветных, напоминающих маскарадные костюмы, ламанах и ментиках. Разве могут когда-нибудь австрийцы остановить русских? Москва. Сентябрь. 2010 год. Конец книги. Март. 2017 год. Звукорежиссер Ян Гончаров. Читала Татьяна Ненарокомова.